«Самостоятельный мужчина», — соглашается бабушка Алена. Возвращается Кузьмин минут через двадцать. В руках у него какая-то старушечья юбка и боты. «Вот, Евгений Аполлоныч дал», — спокойно говорит он. «Так вы его уговорили? А вам нужно по пожарной лестнице?» От злости он краснеет и заикается. — Вам можно выходить на улицу, с воспалением легких положено гулять. Только подождем Славу с машиной. — Какого Славу? — Мой друг. Везде у него друзья. И, конечно же, не блатняги какие-нибудь, не ты мне, я тебе, это уж ясно. Юбка и боты, как выяснилось, принадлежат уборщице. Она в них полы моет. Но сейчас мне все равно. торопливо одеваюсь выходим на улицу а женечка нас сопровождает тут же подъезжает старенький москвичок какой то человек ни слова не говоря отдает кузьмину ключи и удаляется ловко юра выводите машину глупо спрашиваю я а почему нет я называю адрес анечки кому и зачем мы едем кузьмин не спрашивает а мне хочется сказать чтоб услышать его трезвое мнение Но я не говорю. Молчать так молчать. Может, и к лучшему. Ведь если я сейчас задумаюсь, так или не так я поступаю, то, скорее всего, решу, что не так. Испугаюсь. А пугаться нельзя. Надо сделать все, как решила. Надо. А может, я только уговариваю себя и на самом деле только и хочу примирения со Стасиком, хочу вернуть его, а выдумываю более высокие мотивы? Как бы то ни было, Еду туда. «Я подожду вас тут», — говорит Кузьмин. Влетаю в черный провал парадной, и на меня бесшумно несется белая фигура, как в моем сне. Но это скульптура, как же я забыла. Лифт не работает. Бегу по лестнице, колит в боку, но отдохнуть себе не даю. Нажимаю на звонок. Анечка стоит в дверях и смотрит на меня, не узнавая. «Мне нужен Стасик», — говорю я. Она молча пожимает плечами, ведет меня в кухню. Опять смотрит на меня при свете, и по ее взгляду я вижу, что она мне сочувствует. Старушечьи боты, огромное пальто Кузьмина, я выгляжу, наверное, жалко. «Ты хоть сядь», — мягко говорит она, — и уходит. «Я жду». «Вот его шаги». Он влетает в кухню. Взгляд. И один миг лицо его носит такое выражение. Если б я хоть раз до этого увидела у него на лице такое выражение, я бы смогла его разлюбить. Но сейчас поздно. Это выражение страха, злобно-пакостливого страха. И в этом его страхе смесь упрямства, презрения — И пойманности. Я понимаю, что слова не помогут. И лучше бы мне уйти. Но я пришла. Стою перед ним, молчу. — Привет, Морозова! — криво усмехается он. — Стасик, — говорю я, — Стасик, так же нельзя. Помнишь, ты говорил мне, что если мы поссоримся, то нельзя расходиться сразу, что это будет просто ссора. и чтобы я не обращала внимания. Это худшее, что я могу сказать. И вообще я делаю те глупости, те унизительные, подлые по отношению к самой себе глупости, которых никогда себе не прощу и никогда не забуду. Я же видела первый миг его лица. Неужели этого было недостаточно? Вот что, — говорит он, — не надо истерик. Ты ведь опытная женщина. Должна понимать, мы разные люди. Ты любимица старых маразматиков, а я... И ведь он верит своим дурацким словам. Он чувствует себя героем на плахе. Стасик, — говорю я. Стасик. Он поворачивается и уходит. Нет, не на улицу, а в одну из комнат. Когда он открывает дверь, я слышу смех. Там хохочет так весело, так жутко, что это уже не походит на смех. — Хичкоки! Хичкоки проклятые! — кричу я.